Глава 19 Ночью я попросил Борю отвезти меня в гильдию тенеборцев. Не доезжая до нее, он выпустил меня в небольшом переулке, ну а я разрешил ему официально досыпать. В отличие от меня, Борис не страдал от переизбытка поглощенной теневой энергии. Нормальные люди вообще-то по ночам спят. Но у меня здесь было дело. Очень важное дело. Пока я помогал тенеборцам справиться с тенями, в голове у меня постоянно вертелась мысль, что не может это быть простым совпадением, просто потому что «не может» и точка. Ожидаемо сами тенеборцы не спали. Прямо сейчас все здание горело яркими огнями, везде суетились люди, меняли стекла, делали уборку... С удовлетворением я заметил, что идут какие-то усиления и улучшения конструкций. Алексей не производил впечатления идиота, и прямо сейчас это подтверждалось. Судя по всему, они готовятся к новому приходу теней. И делают это незамедлительно, не откладывая в долгий ящик. И мне это тоже нравится. Вот только, к сожалению, они не знают, что этот выплеск теней был так. Разведочно-разминочным, можно сказать. Тени даже не начинали. Я видел миры, которые решил вобрать в себя теневой план, и там действовали совсем другие теневые бойцы. Хотя для этого мира и такого более чем достаточно. Если тенеборцы специально обученные тренированные бойцы для сражения с тенями еле-еле справились, то что говорить об обычной армии, а тем более о гражданских людях? Этот мир был не готов к приходу теней, совсем не готов. Самое плохое, что местные в большинстве своем не понимали, что вторжение уже близко. Я не мог дать на течение свою руку, но моя интуиция просто кричала, что это так. Поэтому сейчас я хотел проверить эту догадку. Я уселся в стороне от светящихся фонарей в позу лотоса и прикрыл глаза. Затем начал ощупывать землю и камень в поисках чего-то необычного. Первый отклик пришел мгновенно, а затем новые несоответствия посыпались один за другим, я вздохнул и угрюмо посмотрел на люк канализации, находящийся рядом со мной. А ведь я только что помылся и надел чистую одежду, но делать нечего. Повинуясь моему мысленному приказу, тяжелый чугунный люк подпрыгнул, и мягко, без стука приземлился рядом на брусчатку, ну а я полез внутрь. Поворот. Еще один поворот, немного пройти, и вот она, первая ласточка, точнее, подтверждение моих мыслей. На стене была нарисована младшая пентаграмма вызова теней. В ее углах отчетливо была видна запекшаяся кровь. Я усмехнулся. Эти уроды даже не позаботились о том, чтобы убрать за собой следы преступления. А с другой стороны, для незнающего человека это непонятные каляки-маляки. Многие ученые из моего прошлого мира пытались понять сущность теней и склонялись к тому, что они все-таки относятся к хаосу. Хотя взаимоотношения с хаоситами у них были сложные. В принципе, тени были сами по себе. Они дрались не называемым и с его скверной, также не жаловали хаос, но, возможно, когда-то на заре формирования многомерной вселенной они действительно вышли из хаоса. Потому что, в отличие от симметричных и красивых пентаграмм вызова тех же демонов, печать вызова теней была как мазки сумасшедшего художника. В принципе... Совсем неподготовленный человек мог вообще подумать, что просто какой-то государственный служащий закрасил бранное слово на стене. Откуда я вообще знал про печати? Ну, я много чего знал. Достигнув совершенства в своей области, мне было немножко скучно, поэтому знакомства меня было великое множество. Одни охотники чего стоили. В конце концов, когда они размещали у меня один из своих заказов, Я оговаривал часть оплаты, хорошей историей и информацией. Изначально они удивлялись, но потом уже привыкли. Привыкли настолько, что периодически заходили ко мне в гости просто так, зная, что за хорошую историю они получат шикарный стол и редчайшие алкогольные напитки, которых не было ни у кого другого, кроме меня. Хотя, вру, у портальщиков были. Особенно у Грегори Торговца, этого хитроумного барыги, который как раз поставлял все мои алкозаказы, каждый раз обдирая меня как липку. Удивительной жадности человек. Подозреваю, что его личное состояние превышало мое, но торговался он за каждую копейку. Похоже, просто из любви к искусству, у него это было в крови. Ну, то есть, если в двух словах, то я точно знал, как выглядят эти печати. Более того, в прошлом мире я сам умел призывать теней. Сначала из любопытства, а затем для своих целей. Во-первых, они были прекрасными разведчиками. Во-вторых, я научился смешивать их сущность с камнем. В результате чего у строений, построенных из этого материала, появлялись очень интересные свойства. Этот секрет у меня пытались выкупить даже мои братья из Ордена, но это был слишком опасный секрет в неправильных руках. Я любил и уважал своих братьев, но такую ответственность переложить я на них, конечно же, не мог. Поэтому этот секрет ушел со мной в могилу. Ха, оказывается, до могилы мне еще далеко. В общем, я пошел дальше, быстро поняв структуру нанесенных печатей. и в итоге вышел в центр бывшей магической структуры, который, какая неожиданность, находился ровно под гильдией тенеборцев. Я присел на корточки и положил руку на холодный камень, пытаясь вытащить максимум информации. Силы у меня, конечно, были не те, но камень помнил вес, звуки, и материалы подошв и всего, что становилось на пол. Разрозненно, отдаленно... Но это явно были люди. Я встал и прошелся по периметру небольшого коллектора, ведя рукой по камню стен, пытаясь читать отпечаток ауры тех людей, что здесь были. Через несколько шагов я остановился, как вкопанный, и нахмурился. Но ну, надо же! Кажется, кто-то продал свою душу. Находящееся здесь... существо. Ведь у меня даже не поворачивался язык назвать его человеком, Хотя внешне он так и выглядел. Было даже не личинкой, а полноценной тенью, вселившейся в человека. Да что здесь вообще происходит? Личинками мы называли людей, в которых вселялась тень, захватывала управление и в какой-то момент трансформировалась в боевое существо. Здесь же я видел множество отпечатков обычных людей, но кроме них здесь было три существа. Они пришли вместе с людьми и ушли вместе с людьми. Но вместо того, чтобы их немедленно убить и сожрать душу, они с ними взаимодействовали. И люди, люди просто не могли не видеть, кто перед ними, ведь большая часть людей также была одаренными, и они должны были видеть эту ауру. Что здесь, черт возьми, происходит? Я сделал несколько вдохов и выдохов, приводя сбившееся дыхание в норму, а мысли в порядок. Пазл в голове потихоньку начинал складываться. Нападение на гильдию тенеборцев было тщательно спланировано и осуществлено почти идеально. Они не могли знать, что рядом окажусь я. Боюсь, без моей помощи жертв было бы гораздо больше. А возможно и вообще гильдия тенеборцев города Вадутса, центральная ячейка гильдии в княжестве Лихтенштейн, прекратила бы свое существование. Убивать тенеборцев нужно было только с одной целью. В городе готовится прорыв теней. Не такой локальный, как здесь, явно побольше, при этом логично уничтожить самых эффективных для теней врагов. Следующий вопрос, который у меня возник в голове, был вопрос «Зачем? Зачем это делать?» Я усмехнулся. Вопрос этот был бы актуальным, если бы в этом были задействованы люди. Но из того, что я понял, правили балом тени, которые что-то наплели людям. Несчастные ублюдки. Они не знают, что любой человек для теней лишь еда и халявная энергия. Но то, что они впервые на моей памяти начали использовать людей в своих планах не как личинок, а как свое орудие, выглядело чрезвычайно опасно. Я не знаю, чем они задурили людям головы, что пообещали, но мне обязательно нужно в этом разобраться. А еще, хочу я или нет, но часть информации придется открыть. Город Вадуц. Гильдия тенеборцев. Алексей Сорокин зашипел, когда, попытавшись помочь своим ребятам, схватился больной рукой за тяжелый бок. Алексей был сильным одаренным. И на нем заживало все, как на собаке, тем более, что прибывшие лекари уже поработали, но какое-то время рука будет ему доставлять дискомфорт. Точно так же, как и его родной братец, который опоздал на всю вечеринку. Как ответственный за снабжение, Андрей был в командировке, выбивая такие важные для них боеприпасы. Причем был он не на заводе или фабрике. Нет, он был в финансовом отделе княжества. Дело в том, что гильдия тенеборцев не могла существовать полностью на свои деньги, а учитывая, чем они занимаются и насколько помогают гражданам мировых государств, то, очевидно, и не должны. Поэтому часть расходов датировалась через государственный бюджет тех стран, в которых территориально находилась данная конкретная гильдия. Вот только бюрократия огромного правительственного аппарата была иногда чрезвычайно раздражающей, а иногда, в буквальном смысле, могла привести к смерти. По факту гильдию тенеборцев вадутся финансировала Российская империя, вот только через местный филиал княжества. И в последнее время начались проблемы с оплатой счетов. Сначала единичные, что было в принципе нормой. Но потом это действительно превратилось в большую проблему. Когда Алексею позвонили из одной прусской мануфактуры – и сказали что к сожалению отгрузить боеприпасы они не могут так как не оплачены счета уже не за одну а за целых две поставки он тут же послал андрея разбираться уж слишком это было похоже на саботаж леха и прискакал уже постфактум переживая о том что его здесь не было как будто его присутствие могло сильно изменить ситуацию да андрей был также неплохим одаренным но все-таки его ценность для гильдии и для самого Алексея как главы была в другом. При нем, как правило, все снабжение работало как часы. В сражениях с тенями были задействованы другие люди. Андрей был очень деятельный и неугомонный. Учитывая, что родителей их не было уже давно в живых, они остались вдвоем. Причем младший Андрей по факту превратился в маму и отца, С кудахтанием он выдернул еще раз лекаря, заставил его пройтись еще раз по ране Алексея, попеняв ему на то, что тот выпил коньяка вместо лекарств, и наговорил много всякой хрени. Алексей привычно пропускал мимо ушей, зная, что возражать ему бесполезно. Просто надо дать выговориться, и он отстанет. Так и получилось. Андрей сейчас проводил ревизию слегка пострадавших складов. И крики его душевной боли распространялись далеко вокруг. Видимо, арсенал пострадал существенно. Алексей решил немножко передохнуть. Нажал на кнопку кофеварки, дождался пока ароматный напиток наполнит чашку. Сел за стол, на секунду задумался об Андрее, хмыкнул и плеснул коньяка в кружку. Закинул ноги на стол и с удовольствием отпил. И тут зазвонил телефон. «Командир, вот Вавилонский к вам. Пускать?» «Вавилонский?» Алексей поднял красные от усталости глаза на часы, висящие у него над головой. «Четыре часа ночи». «Да, конечно. Пусть зайдет». Через минуту в коридоре раздались веселые голоса. Ну да, Андрюха не мог пропустить такого дорогого гостя. Когда они зашли внутрь, судя по лицу Теодора, тот совсем не рад был видеть снабженца. потому что Андрей буквально наседал над ним, как орел, требуя увеличить поставки и ускорить их время. «Слушай, Алексей, забери своего братца, а то я за себя не ручаюсь. У меня и так ночка выдалась не очень», — покосился Теодор на Андрея. Алексей не выдержал и рассмеялся. Вавилонский выглядел забавно, помятый, грязный, и от него как-то странно пахло. «Тебя что, в сортиру ранили?» – поинтересовался Алексей, отхлебывая кофе. «Очень смешно», – сказал Теодор, плюхаясь на кресло перед столом. э начал Алексей, потом махнул рукой. «Ладно, кожаные отстираем». «Можно подумать», – снова нахмурился Вавилонский. «Плеснёшь мне того же, что и у тебя?» «Прямо того же, что и у меня?» – хитро улыбнулся Алексей. Вавилонский проверяющий потянул носом воздух. — Ага, только того, что не кофе, можно в два раза больше. Сделаем — Сделаем. Алексей вскочил на ноги, сделал кофе и налил коньяка ровно в два раза больше, чем было у него. — Леха, ты как будто меня не слышишь. Нам нужны боеприпасы. Завел свою пластинку Андрей. — Да слышу я, я все слышу. Присядь вон там. Тебе плеснуть? Устало уточнил Алексей. «Нет, но нам нужно...» «Так, хватит!» — рявкнул Алексей. Как говорилось, ближе их друг к другу никого не было. но ну, не считая жены и детей Алексея. Андрей так и не завел еще семью. Поэтому Алексей опекал Андрея и редко позволял себе повысить на него голос. Но если это случалось, Андрей тут же замолкал. Вот и сейчас он обиженно уселся на диван, и сложил руки на груди с видом полнейшего негодования. — Какими судьбами столь поздний час? — осведомился Алексей у Вавилонского, который маленькими глотками пил горячий кофе. — Я могу говорить прямо, без прелюдий и экивоков, А ты можешь просто отвечать на мои вопросы и не задавать встречные. Я на большинство из них все равно не смогу ответить. Брови Алексея удивленно поползли вверх. Нет, он уже начал немного привыкать к этому молодому, борзому аристократу, который явно знал больше, чем говорил. Но прямо сейчас, глядя ему в глаза, Алексею показалось, что его молодость лишь внешняя. Из молодого тела на него смотрела мудрость и... сама вечность? Алексей даже встряхнул головой, чтобы убрать наваждение, и просто кивнул. «Ну, давай попробуем». Ну давай, согласился Вавилонский. Первый же вопрос сильно ошарашил Алексея. Расскажи ко мне, господин тенеборец, кто в аду цыбалуется общением с тенями, имена, явки, пароли, мне нужно все. Любые слухи, любые самые идиотские слухи, просто расскажи мне все, а я постараюсь вытянуть из всего этого здравое звено. Ожидаемо, Алексей Сорокин знал немногое. Он производил впечатление не только хорошего бойца, но и преданного гражданина империи, а самое главное, он искренне ненавидел порождение тени. Я, насколько смог, навел справки и узнал, что родители Сорокина погибли в результате нападения теней, в то время как молодые Алексей и Андрей отсутствовали в имении. Собственно, тогда братья и решили стать тенеборцами». И они ими стали. Я насмотрелся на многих борцов с иномирными тварями, что угрожают человечеству. Так вот, что я вам скажу. Сила духа у этих ребят была ого-го. Силы и умений, конечно, не хватало, но иногда боевой настрой решал на поле боя. И воодушевленные, и верующие в свою правоту бойцы не раз обращали в бегство превосходящие силы противника. В общем... Это была еще одна из причин, по которой я хотел им помочь. Кроме защиты человечества от теневого плана. Нужно, чтобы у меня были соратники, которые в состоянии подставить плечо помощи. Вот от этих двоих их гильдии вполне может быть толк. Но для этого нужно, чтобы они были живы. Алексей молодец. Практически воздержался от дурацких вопросов, которые в основном были двух типов. «Зачем тебе это надо?» и «Откуда ты это знаешь?» Конкретных людей, якшающихся с тенями, он не знал. В ином случае, я думаю, что он бы обязательно к ним наведался. Были только слухи и дурацкие в том числе. Но из того, что я услышал, я понял лишь одно. Кто-то из повстанцев балует сообщением с тенями. «У меня есть на примете один очень ушлый дед». который наверняка меня сможет просветить по этому вопросу. Вот только... Я на секунду задумался. Если Аркадий Иосифович знает этих тварей лично и при этом ничего не предпринял, то у меня возникает к нему много вопросов. Очень много вопросов. И все они, как один, явно ему не понравятся. А еще, похоже, придется пересмотреть свое хорошее отношение к нему и к его организации. Но, с другой стороны, доказательств у меня пока нет. Да и вытрясти какую-либо информацию, которую он не хочет рассказывать, как показала практика, из Иосифовича весьма затруднительно. В любом случае, это была хоть какая-то ниточка, зацепившись за которую я, возможно, расплету этот клубок. Главное сделать так, чтобы не было слишком поздно. Перед уходами из гильдии я предупредил их, что завтра приедут мои строители и сделают кое-какие улучшения в конструкции здания. Вот только им понадобится нефрит. Много нефрита. Андрей ожидаемо начал пытаться выведать у меня более конкретные данные, а вот Алексей в очередной раз порадовал. Он спросил, сколько килограмм и в каком виде мне нужно. Получив ответ, он просто молча кивнул. «Все будет». «Приятно иметь с вами дело, господа», – протянул я руку, вставая. «И мне», – без улыбки сказал Алексей, отвечая на рукопожатие. «Хоть ты и не хочешь вступать в гильдию, но я рад, что у нас появился такой сильный союзник». Я не сдержал улыбки и просто покачал головой. Когда выходил через развороченный турникет на улицу, вышел и вдохнул ночной воздух в Адуца. Затем поднял голову вверх, навстречу светлеющему предрассветному небосводу и широко улыбнулся. «Возможно, в этом и есть мое предназначение для перерождения. Кто знает замыслы многомерной вселенной? Но тут надо признаться, она попала в самую точку. Я не дам теням сожрать человечество, чего бы это мне ни стоило».